Наталья Оску. Душа л о в ч е в а Хроники и и п с л о н а а н о т а ц и Я Я влюбилась в незнакомца, который мне приснился. И как найти его? Судьба сама подскажет, подкинет пару неприятностей, вытолкнет душу из тела и отправит в путешествие на облачный Ипсилон. Там мне придется, ох, как нелегко. Опасный враг объявит охоту на мою светлую душу. А неотразимый ловчий спасет и... попытается завоевать мое сердце, но что делать, если мой возлюбленный вовсе не он? Пролог. Сны. Как и большинство людей, я редко задумывалась об их значении. Обычно это набор образов и мыслей, позаимствованных подсознанием из реальной жизни. Но когда видишь одно и то же сновидение, стоит задуматься. А вдруг предупреждение? Тот кошмар, который ты не желаешь покидать? Вот и сегодня, ночное забытье приносит жуткий сон, окутывая разум липким м а р е в о м медленно погружаясь в зловещую мглу. Первое, что приходит на ум, тихо. Здесь царит неестественная тишина, и даже звук собственного дыхания растворяется в ней. Давящая темнота плотно окружает. Очерчиваю руками круг, пытаясь на ощупь определить, где нахожусь. Пустота. Внутри зарождаются замешательство и страх. В пугающей безмолвности возникает отраженное эхо. Биение сердца, каждый удар становится громче. Меня душит реалистичное чувство тревоги. Обнаженных ног касается нечто влажное и вязкое. От неожиданности я подпрыгиваю и приглушенно стону, но пугаюсь напрасно. Это всего лишь клубящийся по земле туман. Немного успокаиваюсь, но раздается оглушительный крик и лишает самообладания. Я срываюсь с места. От меня не уйдешь! Ревет искаженный до неузнаваемости мужской голос. Стой! Бегу, охваченная паникой, пытаюсь укрыться в темноте, но устрашающий крик продолжает преследовать меня. И чем больше продвигаюсь вперед, тем отчетливее слышу рвущийся вопль. Нависшая опасность о с к о в ы в а е т д в и ж е н и е Каждый шаг теперь дается с трудом. Конечности, будто наливаются свинцом, и очень скоро перестают двигаться. Сжимаюсь в комок, ожидая нападения, но... Угроза рассеивается, уже никто не гонит меня в неизвестность, но тревога не оставляет и вдруг неестественный оглушающий визг, сильный хлопок, невыносимая боль, яркий свет и сквозь него зов. Мое имя. Лиза, не уходи, умоляет незнакомый мужской голос. Вернись. Представить не могу, где я и он. Как оказывается, знать не обязательно. Меня самопроизвольно тянет куда-то, словно безвольную овечку на звук пастушьего р о ж к а Неведомая сила влечет и продвигает в нужном направлении. Но постепенно притяжение угасает, забрав с собой способность двигаться. Мгла медленно отодвигается, оставляя за собой шлейф, постепенно растворяющийся в белом тумане. Как только мягкое свечение поглощает остатки пугающей тьмы, мое сердце ускоряет свой ритм. Только теперь это уже не страх, а душевное волнение. ожидание чего-то нереального и волшебного. На молчаливый призыв откликается человек, который проходит сквозь дымку. Мое дыхание прерывается на вдохе. Глаза с интересом следят за грациозными движениями. Чем ближе незнакомец, тем отчетливее вырисовывается его фигура. Парень прекрасно сложен, высокий, широко плечи й подтянутый. Правда, одежда в беспорядке, но мятая рубашка застегнутая на перекосяк нисколько не портит впечатление. Он еще далеко. А я уже чувствую странное волнение. Всё тело то обжигает непереносимым жаром, то окатывает холодом. Чужак подходит всё ближе, знаменуя каждый шаг вспышками молний. Когда он оказывается рядом, нас накрывает оболочкой, сплетённой из множества ярких зигзагообразных линий. Кокон. Словно мы средоточие этого невероятного явления. Но если один из нас отступит, сверкающая сфера исчезнет. Только уходить не хочется. Глаза молодого парня удерживают меня в иллюзии, завораживающие, глубокие, пропитанные цветом дождя. Он снова шепчет мое имя, и мне хочется, чтобы этот миг длился вечно. Но ноги подкашиваются и становятся ватными, тело перестает слушаться, окунаясь сначала в тепло, за которым следует жгучая боль. Прижимаю руки к груди, небольшим усилием ладони п р и к л у ш а ю болезненную пульсацию, ощущаю горячее и липкое кровь. В испуге смотрю на расплывающееся красное пятно и тяну испачканные пальцы к тому, кто пришел меня спасти, но принес погибель. Оставляю кровавый след на светлой рубашке, словно метку в причастности к невольному преступлению. Это становится последним ночным видением, которое растворяется в утреннем свете.